Настоящая невеста. Жила-была девушка, молодая и красивая. Да на беду рано умерла у нее мать, а мачеха старалась причинить ей как можно больше горя. Какую бы тяжелую работу не поручала ей мачеха, она беспрекословно за нее принималась и выполняла ее, насколько хватало сил. Но этим она не могла тронуть сердце злой женщины, и та была всем недовольна, и все-то ей казалось мало. И чем старательнее бедняжка работала, тем больше на нее работы наваливали. И у мачехи только одно было на уме. Как бы отяготить пачерицу побольше, да как бы жизнь ей сделать погорше. Однажды мачеха сказала пачерице. «Вот тебе двенадцать фунтов перьев. Ты их обдери. И если ты сегодня же к вечеру не выполнишь этой работы, то жди от меня побоев. Или ты думаешь, что можешь целый день лентяничать?» Бедная девушка села за работу, но слезы ручьем потекли у нее по щекам, потому что она очень хорошо понимала полнейшую невозможность закончить эту работу в течение одного дня. И чуть только она накопит кучку перьев перед собою, да вздохнет, либо в страхе всплеснет руками, так перья полетят врозь, и она опять должна их собирать и начинать сначала. Наконец она оперлась локтями на стол, опустила лицо на руки и воскликнула. «Да неужели же на всем Божьем свете не найдется человека, который бы надо мной сжалился?» И вдруг услышала она нежный голос, проговоривший, «Утешься, дитя мое, я пришла помочь тебе». Девушка подняла голову и увидела около себя старушку. Та ласково взяла девушку за руку и сказала, «Доверь мне свое горе». В ответ на такой сердечный призыв Девушка рассказала ей о своей печальной жизни, о том, что на нее наваливают постоянную ношу не по силам, и, наконец, призналась, что она не может закончить заданную ей работу. А если я с этими перьями не справлюсь до вечера, мачеха станет бить меня. Она мне этим пригрозила, и я знаю, что она сдержит слово. Слезы снова потекли у нее из глаз, но добрая старушка сказала Не тревожься, дитя мое, отдохни, а я тем временем твою работу справлю». Девушка пролегла на свою постель и вскоре уснула, а старушка села к столу за перья и пошла работа. Кажется, чуть коснется она перьев своими жесткими руками, а бородки у них от стержня так и отлетают. Скорехонько все двенадцать фунтов поспели. Когда девушка проснулась, она увидела целые груды белоснежных перьев, и в комнате все чистенько прибрано, а старушке и след простыл. Девушка поблагодарила Бога и просидела смирненько до вечера. Вечером вошла мачеха в комнату и была изумлена тем, что вся работа выполнена. «Вишь ты, колода неповоротливая, вот что можешь сделать, как постараешься ты хорошенько!» «Да разве ж ты и кроме этой работы не успела бы чего-нибудь сделать? А ты уж и села, сложа руки!» И, выходя из комнаты, она сказала, «Эта тварь не только хлеб ест, а и работать может. Надо ей задавать работы помудрёней этой!» На следующее утро она позвала падчерицу и сказала, «Вот тебе ложка, поди-ка вычерпай ею весь большой пруд, что за садом. А если к вечеру не вычерпаешь, то уж знаешь, что тебя ждет." Девушка взяла ложку и увидела, что она продырявлена. «Да если бы и цела была, то где же ею пруд вычерпать?» Принялась она тотчас за работу, стала у воды на колени, стала черпать, а сама в воду слезы роняет. Но добрая старушка опять явилась и, узнав о причине ее печали, сказала, «Успокойся, дитя мое, поди в кусты, да приляг, я уж твою работу сама справлю». Оставшись одна у пруда, старушка только прикоснулась к нему, и вот вся вода стала превращаться в туман и вверх подниматься и сливаться с облаками. Мало-помалу пруд осушился, и когда девушка перед закатом солнца проснулась и подошла к пруду, то увидела уж только рыб, которые плескались в тени. Она пошла к мачехе и сказала ей, что выполнила работу. — И давно пора. — сказала та, бледная от злости, а сама уж новые затеи придумывала. На третье утро позвала она к себе падчерицу и сказала. — Там, на равнине, ты должна мне выстроить красивый замок, да чтобы к вечеру был готов. Девушка перепугалась и сказала. — Как могу я выполнить такую большую работу? — Я слышать не хочу никаких возражений, — крикнула мачеха. Если ты можешь пруд вычерпать продырявленной ложкой, то можешь и замок выстроить. Сегодня же я туда и переехать хочу. И если хоть чего-нибудь не хватит в кухне или гардеробе, ты знаешь, что тебе достанется». Она прогнала девушку с глаз долой, и когда та сошла в долину, то увидела, что скалы лежат там глыбами, нагроможденные одна на другую. Напрягая все свои силы, она даже и меньше из них не могла бы сдвинуть с места. Села она и стала плакать, хотя все же не теряла надежды на помощь доброй старухи. И та не заставила себя ждать, пришла и утешила ее. Приляк вон там в тени, да усни, уж я тебе замок построю. Коли тебе приятно будет, так и сама живи в нем». И когда девушка удалилась, старушка только прикоснулась к серым глыбам скал и тотчас же зашевелились глыбы, сплотились в целое и поднялись стенами, словно могучие великаны их воздвигали. Затем здание стало возрастать, как будто бесчисленные незримые руки работали над ним, налагая камень на камень. Земля гудела, а громадные колонны сами собою из нее поднимались и становились в ряд. Черепицы сами собой укладывались на крыши, и чуть только полдень настал, на шпиле одной из башен замка уже вращался большой флюгер в виде золотой девы в развивающейся одежде. И внутренние покои замка к вечеру были уже готовы. Как эта старушка ухитрилась сделать, не знаю» но только стены комнат были обтянуты шелками и бархатом, кругом расставлены были пестры расшитые стулья, а богато украшенные кресла появились около мраморных столов. Хрустальные люстры повисли всюду, опускаясь с потолков и отражаясь в гладко отполированных полах. В раззолоченных клетках сидели зеленые попугаи и разные заморские певчие птицы. Всюду царила такая роскошь, как будто замок предназначался для самого короля. Солнце было уже на закате, когда девушка проснулась, и ей сразу бросились в глаза огни тысячи свечей. Быстрыми шагами подошла она к замку и вступила в него через открытые ворота. Лестница была выслана красным сукном, а вдоль перил ее были поставлены катки с цветущими деревьями. Когда она увидела весь блеск внутреннего убранства, то остановилась, как вкопанная. И, может быть, долго бы она там простояла, если бы о мачехе не вспомнила. «Ах!» — подумала она. «Хоть бы этим, наконец, она удовольствовалась и не мучила бы меня более». Пошла она к ней и сказала, что замок готов. «Я сейчас туда хочу переселиться», — сказала та и поднялась со своего места. Когда она вступила в замок, то должна была прикрыть глаза рукою. До такой степени ослепил ее весь этот блеск. — Видишь, — сказала она пачерице, как тебе все это легко досталось. Надо было бы тебе дать задачу потруднее этой. Она прошла по всем комнатам и заглядывала в каждый уголок, чтобы подметить, чего там не хватает. Но ничего найти не могла. — Ну, теперь вниз сойдем, — сказала она, зломно поглядывая на бедную девушку. Я должна еще заглянуть в кухню и в погреб, и если там замечу какую-нибудь нехватку, то ты все же не уйдешь от моих побоев. Но огонь горел в очаге, в горшках варились кушине, все было на своем месте, а по полкам была расставлена ярко блестевшая медная посуда. Ни в чем не было недостатка, даже и чугун для углей и ведра тут были. А где тут вход в погреб? – крикнула мачеха. Ведь если он не наполнен бочками вина, то тебе плохо будет». Она сама открыла откидную дверь и стала сходить с лестницы, но едва ступила два шага, как тяжелая дверь, которая не была закреплена, вдруг захлопнулась. Девушка услышала крик, быстро подняла дверь, чтобы подать мачехе помощь, но оказалось, что та слетела с лестницы в погреб и убилась насмерть. И вот великолепный замок стал полной собственностью молодой девушки. В первое время она даже не могла свыкнуться со своим счастьем. В шкафах висели богатые платья, сундуки были набиты золотом и серебром, либо жемчугом и драгоценными камнями, и притом не было желания, которое бы оставалось неисполненным. Вскоре слава о красоте и богатстве молодой девушки распространилась по всему свету. Каждый день являлись к ней новые женихи, но ни один из них ей не нравился. Наконец пришел и королевич, который сумел затронуть ее сердце, и она с ним обручилась. В саду замка росла липа. Под этой липой жених с невестой и сидели однажды, и он сказал ей, «Я съезжу домой и получу согласие моего отца на наш брачный союз». «Прошу тебя, подожди моего возвращения под этой самую липую, я вернусь через несколько часов». Девушка поцеловала его в левую щеку и сказала, «Будь мне верен, и никакой другой женщине не позволяй целовать себя в эту щеку, а я здесь, под липую, буду ожидать твоего возвращения». Девушка сидела под липую до самого заката солнечного, но жених не возвращался. Она сидела еще три дня, с утра и до вечера, ожидая, что жених возвратится, но тщетно. Когда и на четвертый день он не явился, она сказала, «С ним, вероятно, случилось несчастье. Я пойду его искать и не вернусь прежде, нежели найду его». Она захватила с собою три лучшие из своих платьев. Одно было вышито серебряными звездами, другое — серебряными месяцами и третье — золотыми солнцами завязала в платок свою полную пригоршню драгоценных каменьев и пустилась в путь. Всюду расспрашивала она о своем женихе, но оказалось, что никто его не видал, никто о нем ничего не знал. Странствовала она по всему свету шире и вдаль, а жениха своего не находила. Наконец она нанялась у одного мужика в пастушке, а свои великолепные платья и драгоценные камни зарыла под камнем. Вот и жила она у этого мужика, посла его стада, горевала и тосковала о своем милом. И была у нее телочка, очень ручная, которую она из рука и кормила. И когда она говорила, телочка, телушка, будь моей подружкой, на коленке становись, в вечной верности клянись. Та тотчас становилась на колени, и девушка ее ласкала. После того, как она, одинокая и печальная, прожила около двух лет у того мужика во служении, в той стране пронесся слух, будто дочь короля собирается праздновать свою свадьбу. Дорога в город шла через ту деревню, где жила наша красавица. И случилось, что однажды, когда она выгоняла из деревни свое стадо, ее жених ехал мимо. Он гордо скакал на своем коне и даже не взглянул на нее. Она же сразу его узнала. Ее словно ножом кольнуло в сердце. — Ах, я-то думала, что он мне будет верен, — сказала она, — а он и позабыл меня. На другой день он опять ехал той же дорогой. Когда он приблизился к ней, она стала говорить телочке. — Телочка, телушка, будь моей подружкой, на коленке становись, в вечной верности клянись. Услышав ее голос, жених глянул на нее и попридержал коня посмотрел он пристально в лицо пастушки даже прикрыл глаза рукою как бы припоминая что то но потом быстро поскакал и скрылся из виду ах он не узнает меня более воскликнула она еще более запечалилась вскоре после того при королевском дворе должен был происходить трехдневный праздник и все население страны было приглашено участвовать в нем теперь я сделаю последнюю попытку Подумала девушка, и когда наступил вечер, пошла к тому камню, под которым хранились ее сокровища. Она вынула платье с золотыми солнцами, надела его, и к нему же надела убор из драгоценных камней. При этом она распустила волосы свои, она скрывала их под платком, и они длинными локонами не спадали с ее плеч. Так направилась она в город, и в темноте никто не обратил на нее внимания». Когда же она вступила в ярко освещенный зал, все уступали ей дорогу, пораженные ее красотой, но никто не знал ее. И королевич вышел ей навстречу, но тоже не узнал ее. Он и плясал с нею, и так был восхищен ее красотою, что о другой невесте и думать забыл. Когда праздник закончился, она исчезла в толпе, поспешила до рассвета в деревню, где опять нарядилась в свое пастушье платье. На следующий вечер она надела платье с серебряными месяцами и в волосы себе приколола полумесяц из драгоценных камней. Когда она показалась на празднестве, все обратились в ее сторону. Королевич же поспешил ей навстречу и принял любезно, с нею одною только и плясал, и ни на кого, кроме нее, не смотрел. Перед уходом она должна была сказать ему, что в последний вечер еще раз придет на праздник. Явившись в третий раз, она надела звездное платье, которое сверкало звездами при каждом ее движении. На голове у нее была повязка из звезд, блестевших драгоценными каменьями. Такими же звездами был украшен и ее пояс. Королевич уже давно ее ожидал и пробрался к ней через толпу. «Скажи мне, кто ты?» — спросил он. «Мне почему-то кажется, что я уже давно тебя знаю» а ты разве не помнишь того, что было при нашей разлуке? — отвечала она и, приблизившись к нему, поцеловала его в левую щеку. В то же мгновение он словно прозрел и узнал истинную невесту. — Пойдем, — сказал он ей, — здесь я не хочу более оставаться. Тут он подал ей руку и свел ее вниз к своей повозке. Вихрем помчались кони прямо к ее волшебному замку. Уже издали горели огнями освещенные окна. Когда они проезжали мимо заветной липы, в ее листве кишмя кишели бесчисленные светляки. Липа приветливо махала ветвями и разливала кругом благоухание своих цветов. На лестнице цвели цветы, из внутренних покоев доносилось пение заморских птиц, а в зале уже был в сборе весь двор королевича. И священник ожидал прибытия жениха с его истинной невестой, чтобы начать обряд венчания.